Глава девятая Окно было наглухо закрыто. Никаких тебе шпингалетов или замков. И что теперь делать? Как мой добрый советчик мог не предусмотреть такую простую вещь? И тут мне пришла в голову отличная мысль. «У них ведь здесь всё работает на магии». Я провела рукой вдоль оконной рамы и суровым голосом приказала окну. «Откройся». И у меня получилось. «Ну надо же, как я его!» И даже заклинание само собой придумалось. Так полдела сделано, окно открылось. Оставалась сущая ерунда. Я посмотрела вниз. Перед глазами качнулся каменный дворик, окружённый деревьями. Высоко. Всё отсюда казалось таким маленьким, словно игрушечным. Сейчас я грохнусь на эти игрушечные камешки, и всё закончится. Страшно не было. Наоборот, душу переполняла какая-то особая радость, которую испытываешь, когда вдруг находишь простой выход из сложной ситуации. А это ведь и есть простой выход. Проще не придумаешь. Я занесла ногу над пустотой и уже собралась сделать шаг. — Это что ещё здесь такое? — услышала голос сзади, выгнулась, ужаснулась и чуть не выпала. Но крепкие руки подхватили меня и поволокли назад. Говорившего я узнала сразу, в одну секунду. Теряя сознание, успела подумать, что-то в последнее время слишком часто я оказываюсь в объятиях магистра Рониура. Зыбкая тьма отступала, медленно выпуская из своего омута. В голове отдельными пазлами плавали картинки, постепенно складываясь в одну. Лестница преподавательской башни, верхняя площадка — Распахнутое окно, безумно притягательный дворик далеко внизу. Я всё-таки шагнула, или последний пазл, чтоб он потерялся. Щелчком встал на место, и картинка стала ужасающе полной. Я моментально пришла в себя, немного полежала, собираясь с силами и пытаясь понять, на чём, собственно, лежу. Подо мной странно изгибалось что-то мягкое, на этот раз, слава богу, не тёплое. Я осторожно приоткрыла глаза. Слева дверь, прямо стена, увешанная каким-то неизвестным, невиданным оружием явно магического происхождения, масками и непонятными артефактами. Чуть дальше книжный шкаф, забитый толстенными фолиантами. Я полусидела, полулежала в кресле-качалке, а рядом на массивном письменном столе совсем не по-преподавательски сидел магистр Рониур. Руки скрещены на груди, Одна нога, обтянутая чёрными штанами, упиралась в пол, другая лениво покачивалась в воздухе. Сильный, рельефный, крепкий, обманчиво расслабленный, как... как хищник перед прыжком. В животе странно сжалась, а щекам стало жарко. Я нерешительно подняла голову. Светло-серые глаза смотрели с холодной яростью. «Очухалась?» — тем не менее бесстрастно спросил он. Выудил откуда-то из-за спины большую пузатую кружку с тёплым ароматным напитком и подал мне. «Пей!» Я послушно поднесла кружку к губам и сделала глоток. едкой горечью обожгло горло, язык защипало, будто жевала горсть острого перца. Я подышала открытым ртом и, морщись, протянула кружку обратно. Запах был приятный, а вот вкус отвратительный. «Пей до конца!» — отрезал магистр. «Нечего тут морщиться!» «Зелье поможет восстановить силы». «Скорее спалит всё внутри». Хотя я и вправду чувствовала слабость. Ноги и руки словно ватные, и говорить совсем не хотелось. Так что я сделала ещё один глоток. Поймала на себе непреклонный взгляд магистра Рониура и залпом отпила хороших полкружки. «А теперь леди Юлия». Он забрал чашку из моих рук и со стуком поставил её обратно на стол. «Расскажи мне, зачем ты лезла в окно?» «Собиралась спрыгнуть?» Легко призналась я. «Зачем?» «Чтобы уйти отсюда. Мне тут не очень нравится». Что-то было в этом неправильное. Но что? Я так и не смогла уловить. «Сама придумала или кто-то научил?» Опасно прищурился магистр Рониур. «Научил». «А ведь и правда?» «Ух ты ж!» И вот тут мне стало по-настоящему страшно. До меня только сейчас дошло, что я собиралась сделать — выпрыгнуть из окна. Теперь я точно вспомнила, что намерение моё было искренним и твёрдым, и если бы магистр Рониур не оказался рядом, то всё, что осталось от меня, соскребали бы сейчас с тех самых игрушечных камешков внутреннего двора. «Ой, я не хотела». Я обхватила себя руками, стараясь держать дрожь. «Правда, я не хотела, но тот человек в зелёном, он говорил, я...» «Так, чётко и внятно, что за человек в зелёном?» Я стала рассказывать о том, как вышла из библиотеки, о том, как чьи-то руки затащили меня в укромный я сейчас понятия не имею, где он находится, «закуток». И незнакомец в зелёном объяснил, что я заморыш и пустышка, и для всех будет лучше, если я выброшусь из окна. Чем дальше я рассказывала, тем сильнее меня трясло от ужаса. А ведь у него могло получиться. И никто бы его ни в чём не заподозрил. Глупый заморыш добровольно вывалился из окна. Я посмотрела в глаза магистру Ренюру и тихо спросила. «Неужели здесь...» «Нас настолько ненавидят, что готовы убить. Ведь тот студент, он же собирался меня убить!» Магистр покачал головой. «Сомневаюсь, что тот, кто это сделал, рассчитывал, что ты доведёшь дело до конца. Ментальное воздействие шестого уровня. Слабенькое. Оно должно было влиять совсем недолго. Думаю, этот негодяй рассчитывал, что через какое-то время ты обнаружишь, что карабкаешься по лестнице преподавательской башни, в которую, кстати, студентам ходить нельзя. «Но почему же я тогда дошла до самого верха?» — недоверчиво спросила я. «Потому что, леди Юлия, ваша магия настолько ничтожна, что даже от такого слабого заклятия вы не защищены». «Понятно», — понурилась я. «Вот что я думаю по этому поводу». Я ожидала, что сейчас он скажет... как будут разыскивать незнакомца в «Зелёном» и как его накажут. Но он сказал совсем другое. «Вам нечего делать на боевом факультете. Я воспитываю боевых магов, а готовить пушечное мясо я не нанимался. Сегодня же поставлю вопрос о вашем отчислении». Это прозвучало, как гром среди ясного неба. «То есть покушались на меня, а теперь меня же и отчислят?» Чудовищная несправедливость. А если меня отчислят? Растерянно сказала я: "Что тогда я буду делать?" Магистр пожал плечами. "Не знаю". Не знает он, зато я знаю. Все мои планы вернуться домой рухнут из-за из-за этого черствого ледяного магистра. Ну нет, я не позволю. Я резко поднялась с кресла качалки и тут же меня повело. Слабость всё ещё не прошла, несмотря на ту дрянь, что он заставил меня выпить. Пару мгновений подождав, пока перестанет кружиться голова, я посмотрела магистру Рониуру прямо в глаза и сказала. «Не надо меня отчислять. Я справлюсь. У меня же кое-что получается. Ну, магия это ваша». Ни один мускул не дрогнул на красивом невозмутимом лице. Он уже всё решил. и передумывать явно не собирался. «Да, получается. Я ведь отправила покупки домой и сама открыла окно. Пожалуйста, не нужно», — договаривала я, уже изо всех сил стараясь не расплакаться. «Слёзы и просьбы на меня не действуют», — отрезал магистр. «Вам не место на боевом факультете. Война не вечеринка. Найдёте себе работу, не связанную с магией. Такой хватает». «Да, возможно, это будет не та жизнь, которую вы бы хотели, но вы, по крайней мере, останетесь живы». «Не вечеринка?» «Значит, он считает меня легкомысленной пустышкой, голова которой существует лишь для того, чтобы делать прически?» Слёзы мгновенно высохли. На смену отчаянию пришла спасительная злость. «Вы, конечно, можете пытаться меня отчислить», — с яростью отчеканила я. «Но я буду бороться и учиться». И не сдаваться. Академия ответственна за тех, кого при... При... притащила из другого мира. Прозвучало, словно набор каких-то лозунгов. И пусть. С воинственным видом я выбежала на лестницу, едва удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью от всей души. Я не позволю меня отчислить. Вот пойду к ректору. Он же явно добрый. Не может Дед Мороз быть злым. Ну и у Ермелины спрошу, что делать». «Да, пожалуй, сначала спрошу у неё, а потом к ректору». Я спустилась ещё на несколько ступенек и остановилась, словно наткнувшись на преграду. «Сумка. Сумки с учебниками у меня нет». Снова взбираться на самый верх башни, чтобы проверить, там ли она, не хотелось, да и вряд ли сейчас в состоянии осилить такой путь. Поэтому я вздохнула, панора поднялась обратно, постучала в дверь, слегка приоткрыв её заглянула внутрь. «И снова здравствуйте», — невозмутимо сказал магистр Рониур, по-прежнему сидевший на столе. «Здравствуйте», — пробормотала я, уже без всякой воинственности. «У меня была сумка с учебниками, не подскажете, где она?» «Вон там», — он кивнул на стул, где действительно лежала моя пухлая сумка. Я осторожно приблизилась, стащила её и спросила. «Я ведь могу идти, да?» «Нет», — вздохнул магистр Рониур, «как это нет?» «Вот», — кивнул он на несколько бусин, лежавших возле него на столе, точь-в-точь точь таких же, как и та, которую я вчера взорвала. «Возьми накопитель и сделай то, что ты вчера с ним сделала». Я поставила сумку, подошла, взяла бусину в руки, так осторожно, как будто бы она могла меня укусить, покрутила в дрожащих пальцах, потёрла её бок и зажмурилась. снова ожидая взрыва. Но ничего не случилось. Бусина красиво мерцала в моей руке. Я взяла другую, уже без дополнительных указаний. Покрутила в пальцах, потерла, и тоже ничего не произошло. «Может, та, что в магазине, была бракованная?» — спросила я. «Нет, самая обычная». Он задумчиво потер подбородок. «Сейчас он не обдавал ледяным холодом». и глаза его не метали молнии, зато я угадала в его взгляде любопытство. Искреннее, почти мальчишеское. Магистру явно было интересно, что же я за зверь такой. Я осмелела и спросила, «Вы не будете меня отчислять?» «Нет, не буду», — сказал он. «Пока не буду. Но раз уж я за вас отвечаю, то придётся заниматься с вами отдельно, дважды в неделю. Первое занятие завтра после уроков». «Хорошо, поняла». Я расплылась в улыбке. «Спасибо большое, огромное вот такое спасибо!» Я подхватила сумку, перебросила её через плечо и выскочила за дверь, чтобы успеть исчезнуть, пока магистр Рониур не передумал.